и нет мира под оливами. Колган был миром роскоши. Кругом все рушилось, а он сохранял свою неизменную репутацию индустрии развлечений, пожирателя золота и рынка удовольствий. Превратности истории обошли Колган стороной, потому что ни один завоеватель не стал бы разрушать или даже сколь-нибудь серьезно вредить миру, в котором было столько готовых,